Страница 103. Письмо 75. -е. Тимофею Михалчу Бондареву. 1886 год. Марта 1-го, 20 Москва. Я получил в прошлом году ваше письмо, на которое не успел ответить. Вчера получил письмо от Леонида Николаевича о же, И теперь отвечаю на то и на другое. Вашу проповедь я списал для многих моих друзей, но печатать ее еще не отдавал. С нынешней почтой пошлю в Петербург, в журнал «Русское богатство», и приложу все старания, чтобы она была отпечатана так, как вы хотите, без всякого приложения и отнятия. Если она будет отпечатана, то вам вышлится экземпляр этой книжки «Примечание третье». Из вашей статьи я подчеркнул много полезного для людей, и в той книге, которую я пишу об этом же предмете, упомянул о том, что я подчеркнул это не от ученых и мудрых мира всего, но от крестьянина Тимофея Михайловича Бондарева. Примечание четвертое. В свое писание об этом я очень желал бы прислать вам, но вот уж лет пять все, что я пишу об этом предмете, о том, что мы... «Все живем не по закону Бога, все это правительством запрещается, и книжки мои запрещают и сжигают. Поэтому-то самому я и писал вам, что напрасно вы трудитесь подавать прошение министру внутренних дел и государю». Примечание пятое. «И государь, и министры, все запрещают даже говорить про это». От этого самого я и боюсь, что и вашу проповедь не позволят напечатать всю вполне, а только сокращениями. Большое сочинение ваше я бы желал прочесть, но если это так затруднительно, то что же делать?» Примечание шестое. «Я думаю так, что если человек понял истину Божию и высказал или написал ее, то она не пропадет. Моисею не довелось увидать обетованной земли, а он-то и привел в нее народ» так-то и всем слугам Божьим. Плохой тот пахарь, который оглядывается назад, много ли он напахал. Скажу вам про себя. Пока я писал книжки о пустяках, по шерсти гладил. Все мои книжки хвалили и печатали, и царь читал и хвалил. Но как только я захотел служить Богу и показывать людям, что они живут не по закону, так все на меня прокинулись. Книжки мои не пропускают и жгут, и правительство считает меня врагом своим. Но скажу вам, что это не только не огорчает меня, но радует, потому что знаю, что они ненавидят мое писание не за меня, за то, что оно обличает их, за то, что я говорю о Божьем законе, и они его не спровергли. И я знаю, что закон Божий скрыть нельзя, он в огне не сгорит и в море не потонет». А отгонение он только яснее виден людям, тем, которые стремятся к Богу. Так-то и вы не тужите о том, что прошения ваши не принимают и ответы не дают. Вы сами говорите, что на кого жалуетесь, тому и прошение подаете. Не тужите о том, что ваши ближние вас не понимают и не ценят. Что вам за дело? Ведь вы не для славы человеческой трудились и трудитесь. А если трудитесь для Бога, то Бог, видящий в тайне, создаст явно. Только бы знать, что служишь Сыну Божью, а ваше дело Божье. Оно принесло плоды и принесет, только не придется нам видеть их и вкусить от них. Я знаю по себе, что ваше Писание много помогло людям и будет помогать, а чтобы сразу это все так сделалось, этого нельзя и ждать не надо». Заставить всех силком трудиться никак нельзя, потому что сила-то вся в руках тех, которые не хотят трудиться. Надо, чтобы люди сами поняли, что жизнь трудовая по закону Бога – блажение, чем тунеядство. И есть люди, которые понимают это и сами бросают тунеядство, и с охотой берутся за земельный труд. Заблудшие же люди еще не понимают этого и отстаивают всеми силами свое тунеядство – и не скоро поймут свое заблуждение. А пока они сами не поймут, с ними ничего не сделаешь. И вот чтобы они поняли это, нужно им разъяснить закон Бога. Вы это самое и делаете, служите этим Богу, и потому знаете, что вы победите, а не они. А скоро ли это будет? Это дело Божье. Так я сужу. Прощайте, уважаемый друг и брат Тимофей Михайлович. Помогай вам Бог, рукопись вашу. Если ее не напечатают, пришлю вам. Примечание. Первое. Письма Бондарева за 1885 год неизвестны. Скорее всего, Толстой отвечает на письмо Бондарева первой половины февраля сообщением о том, что в прошедшем январе выслал добавление 50 статей к его рукописи. Второе. Письмо Жибунева от 13 января о том, что в мае 1885 года им был Толстому послан полный текст труда Бондарева «Трудолюбие, тунеядство или торжество земледельца». Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Третье. В русском богатстве сочинение Бондарева не было опубликовано. Четвертое. Смотри трактат, так что же нам делать? Глава 38, том 16 настоящего издания. Пятое. Смотри письмо 54 и примечание третье к нему. И шестое. Толстой вскоре получил рукопись, высланную Жабуневым, и добавление к ней. Смотри следующее письмо. Конец примечаний.